Я не хочу ему верить, потому что поверить значит простить, отказать себя вправе на месть, отказать Ромке вправе на отмщение. Да, мы работали над виртуальным оружием третьего поколения, говорит тем временем Гибенко, по заказу полиции Диптауна, по собственным интересам, по целому ряду серьезных причин. но никто не собирался сохранять лаборатории подобным образом ведь же просто нет целесообразно для отпугивания хакеров вполне хватает предыдущего поколения боевых программ кто согласится потерять кучу дорогого железа не верю говорю я ты мог захотеть натурных испытаний натурные испытания проводятся другим образом Резко, говорит, Дюбенков. Но хорошо оплаченных добровольцах, вокруг которых бригада врачей с дефибрилляторами, капельницами, наполненными шприцами и прочей хренотенью, чем ты докажешь? А что тебя устроит? Чеки на выплаты, подписанные мною распоряжение, согласованные планы испытаний, официальный заказ от полиции Диптауна, отчёт лаборатории — Кто убил Ромку? Я понимаю, что сдаюсь, понимаю, что теперь моя очередь терять лицо, но я верю ему. Случилось самое страшное, я верю. — Парень двадцати двух лет от роду, — говорит Дебенко. — Молодой, талантливый, интуитивный программист. У него молодая беременная жена, у него старая мать в Ростове. Парень был уверен, что в прототипе парализующие заряды. Он решил поиграть в героя. Тебе его сдать, Леонид? Он кричит, кричит на меня. Я молчу в тряпочку, сидя посреди храма дайвера в глубине, на своей территории. Что я не понимаю, чего ты хочешь, дайвер, Леонид? Мести ты хочешь, справедливости, карать убийцу? Ну, что будешь карать лично? Наймешь бандитов, передашь полиции. Этот мальчик даже не знает, что он убийца. Я сказал, что слух про смерть ложный, распущен мной для отпугивания хакеров, иначе... Рук он на себя не наложит, но работник из него будет никакой, и так нервы не к черту. Ну, сдать имя, фамилия, адрес? Поклянись, что он не знал, говорю я. Это нелепо. требовать клятв в мире, где всё обман, требовать клятв от человека, создавшего этот мир и получившего право делать в нём всё, что угодно, но я прошу клянусь, говорит Дебенко. Понимаю, будешь потом анализировать, голос не вру я, не вру ли они тут. Зачем ты это сделал? спрашиваю я. Дебенко. Ну зачем ты пошёл на это? Оружие третьего поколения, надо ли было нести его в виртуальный мир? Заказы полиции, да не обязан ты их выполнять. Заказы на шоковые парализующие оружия. Ты что, не понимаешь, что от этого полшага до оружия, которое убивает? Паралич может коснуться сердечной мышцы. Болевой шок может быть невыносимым. Главное — преодолеть рубеж между техникой и психикой. Без тебя эту границу никто не смог бы перейти. Это твой дар. Никто? В голосе Дебенко ирония. А что встроено в этот храм? Я молчу. Я не знаю, как защищён храм. Валерий, у меня нет никакой личной ненависти к дайверам, говорит Дебенко. Я не считаю вас преступниками, но раз вы создали оружие третьего поколения, самое главное всегда баланс сил. Кто тебе сказал, спрашиваю я? Тёмный дайвер. Мне кажется, что сейчас он улыбается. Ты знаешь, кто он такой? Тёмный дайвер. Если вы, бы, если были они Как я понял, и тебе это неизвестно. Ты для этого и пустил слух, что я вручил тебе оружие третьего поколения, чтобы выманить его так? Волчу? Я не знаю, кто он такой, говорит Дябенко. Но с каких-то пор я боюсь появляться в глубине Леонид. У меня есть медаль вседозволенности. У меня есть теперь есть оружие, которое убивает Но у темного дайвера оно есть давным-давно, и я в любую секунду жду пули в лицо, вспышки ослепительного света, боли, переставшего биться сердце. «Я тоже не в восторге от его действий», — говорю я. «Он послал на взлом твоей фирмы моего друга, подставил его». Ты говоришь, что охрана не имела оружия третьего поколения. Все равно он был не вправе. Теперь у тебя остался только один объект для мщения. Неожиданно, — говорит Дебенко, — так? Доволен? Конечно. Я же говорю, я пришел как союзник. Ты пустил слух, что я нанял тебя на работу. Мне это показалось забавным. Дебенко лезет в карман плаща и застает пистолет. — Да.